Шесть часов 45 минут. Снаружи здание мне кажется таким уж запущенным, но стоит только войти внутрь. Ряд алюминиевых почтовых ящиков, готовых отдать Богу душу, кажется, пребывает в безысходном унынии. На последнем ящике значится Анна форесте седьмой этаж. Этикетка написана от руки ее очаровательным почерком, чтобы буквы влезли. Мягкий знак и е, посаженные так близко друг к другу, что вообще не читаются. Камиль выходит из крошечного лифта. Еще нет и семи утра, когда он трижды тихо стучит в дверь напротив. Соседка открывает незамедлительно, будто ждала его прихода, но руку с ручки не убирает. Мадам Роман, хозяйка квартиры. Камиля она узнает тут же, у маленького роста есть свои преимущества. Камиля узнают всегда, он выдает легенду. «Анне пришлось срочно уехать». Он изображает доброжелательную улыбку терпеливого и прозорливого друга, который видит в собеседнике своего сообщника. Настолько быстро, что, естественно, половину всего забыла. Слово «естественно» — это такая точка зрения настоящего мачо, соседка сразу оценила. Мадам Роман — женщина одинокая, ей скоро на пенсию, у нее круглое кукольное лицо, это такая преждевременно состарившаяся девочка. Она немного прихрамывает проблемы с тазобедренным суставом. И хотя Камиль ее крайне редко видел, он знает, что женщина она ужасающе организованная, методично относящаяся к любому пустяку. Она тут же, понимающая, щурится, поворачивается, протягивает Камилю ключ. «Надеюсь, ничего страшного не случилось?» «Нет-нет, что вы!» — Камиль широко улыбается. «Ерунда!» — указывая на ключ. «Оставлю у себя до ее возвращения». Невозможно понять, информирует Камиль о своем решении, спрашивает разрешение или просит. И пока соседка соображает, он уже, воспользовавшись паузой, рассыпается в благодарности. Кухонька потрясающе чистая, квартира маленькая, но все на месте. У женщин какая-то мания чистоты, думает Камиль. Половина гостиной превращена в спальню. Диван трансформируется в двуспальную кровать с огромной ямой посередине. В нее всю ночь скатываешься. И в конце концов спишь один на другом. В этом, правда, есть не только неудобства. На полках книжек 100 разномастные карманные здания, выбор которых не подчинен никакой логике, несколько безделушек, которые Камиль счел в первый свой визит сюда безобразными. Все это оставляет весьма печальное впечатление. «У меня было мало денег, но я не жалуюсь», — заявила уязвленная Анна. Он хотел извиниться. Она выбила у него почву из-под ног. «Это цена развода. Когда Анна говорит серьезно, она с вызовом смотрит вам в глаза и создается впечатление, что она готова к любому фронту. Я все оставила, когда уезжала из Леона. Все купила здесь, мебель, все, на блошином рынке. Мне было ничего не нужно. Мне сейчас ничего не надо. Потом, может быть. Но сейчас меня все устраивает. Это временное жилье, так говорила Анна. Квартира временная, и связь временная. Именно поэтому им хорошо вместе. И еще она говорила. Дольше всего после развода делась уборку. Постоянная эта проблема чистоты. Голубой халат в отделении скорой помощи похож на смирительную рубашку, и Камиль решил привезти ей какую-нибудь одежду. Ему кажется, это может поднять ей настроение. Он даже думает, что если все будет хорошо, она может выйти ненадолго в коридор, спуститься в газетный киоск на первом этаже. Он составил в уме небольшой список, но теперь, оказывается, все забыл. ах да лиловый тренировочный костюм сразу заработала ассоциативная связь кроссовки те в которых она бегает ага наверное эти в них еще песок остался под стельками что еще что нужно брать камель открывает небольшой шкаф не такто много вещей для женщины джинсы какие же джинсы берет те что подвернуться футболка свитер все так сложно Камиль запихивает, что он нашел спортивную сумку, нижнее белье, какое попалось под руку, и еще документы. Камиль добирается до комода, над ним стеной зеркало, усеянное точками. Оно, наверное, здесь со времен постройки дома. В углу за него засунута фотография. Натан, брат. Ему лет двадцать пять. Внешность незапоминающаяся, сдержанная улыбка. Не потому ли, что Камилю кое-что о нем известно? Ему кажется, что у молодого человека мечтательное выражение лица. как будто он не здесь. Кажется, что он очень не собран и наделал долгов. Анна ему помогает, как мать. «Впрочем, я мать и есть», — говорит она. Она всегда помогала. Она улыбается своим словам, будто сказала что-то смешное. Но ясно, что она о нем заботится. Жилье, учеба, свободное время. Судя по всему, Анна помогает во всем. И невозможно понять, расстраивается она из-за этого или радуется. Фотографии сделаны где-то на площади. Натан улыбается, солнце, люди без пиджаков в одних рубашках. Может быть, это Италия. Камиль открывает комод. Правый ящик пуст, в левом несколько вскрытых конвертов. Чеки из магазина, одежда, счета из ресторана. Но в основном проспекты. Больше всего со штампами ее туристического агентства. Но того, что ищет Камиль, нет. Нет ни карточки медицинского страхования, ни страхового полиса. Она должна была носить это у себя в сумке. А на дне ящика спортивные принадлежности. Камиль начинает снова. Здесь должны быть квитанции об оплате. Банковские выписки, счета за воду, за телефон. Ничего. Он поворачивается, оглядывает комнату. Его взгляд задерживается на статуэтке. Ложка в виде купальщицы. Фигура молодой женщины, вырезанная из темного дерева. Женщина лежит на животе. Волосы спадают тремя крупными прядями и христоматейный сад если так можно сказать о скульптуре. Эту статуэтку подарил Анне Камиль, Лувр. Они отправились смотреть на всего выставленного да Винча. Камиль ей все объяснял. Он мог нескончаемо говорить о живописи ходячей энциклопедии. А в музейном магазине они увидели эту девушку, дошедшую до нас в целости и сохранности со времен древнеегипетского нового царства. Зад у нее просто сказочный. «Клянусь, Анна, у тебя такой же». Она улыбнулась, мол, хорошо бы, но в любом случае спасибо, очень мило с твоей стороны. Камиль же был в этом уверен, она не могла понять, искренне он или врет. Он на мгновение склонился к ней и настойчиво заявил. «Уверяю». И Камиль тут же купил эту статуэтку. Вечером он приступил к экспертному сравнению. Анна поначалу очень смеялась, потом стала ныть, ну и так далее». Потом она плакала. Иногда после занятий любовью она плакала. Камиль уверял себя, что это часть ее уборки. Статуэтка стоит у самой стенки, в углу возле дисков, которые Анна хранит на этой этажерке. И кажется, что древнеегипетскую девушку наказали. Камиль обводит взглядом комнату. Он очень наблюдательный человек и прекрасный рисовальщик, так что быстро понимает, в чем дело. В квартире кто-то был. Он возвращается к правому ящику, там пусто, потому что оттуда все просто выгребли. Камель идет к двери, склоняется к дверному замку, следов взлома нет, значит, это они, они нашли Анин адрес, а ключ от квартиры был у нее в сумке, которую налетчик унес с собой и с пассажем Тот же ли это самый человек, кто приходил в больницу? Или же он не один, и каждый занимается своим делом В том, какие размеры принимает эта охота на Анну, есть что-то абсурдное. Подобное остервенение несоизмеримо с обстоятельствами. «Что-то мы упускаем», — думает Камиль. «Что-то мы не увидели, не поняли». Забрав отсюда все личные документы, они, похоже, все о ней знают. Где ее найти где она бывает. Леон, Париж, место работы, откуда она родом, где может спрятаться. Им все известно. Выследить ее и найти становится просто детской игрой. А убить... упражнением в стиле. Сделай Анну шаг из больницы, и она мертва. Камиль не может сообщить дивизионному комиссару Мишар о том, что был в этой квартире. Иначе придется признаваться, что он близко знает Анну и с самого начала. Вчера были лишь сомнения, сегодня они обернутся недоверием. «Оправдаться перед вышестоящими инстанциями не удастся. Можно вызвать сюда экспертов из научно-технического отдела, но, учитывая, какие ребята здесь поработали, можно поспорить, что полицейские ничего не найдут. Никакого следа. Ничего». Как бы то ни было, Камиль вошел в квартиру, не имея на руках судебного поручения, разрешения. Он вошел, потому что сумела раздобыть ключ, потому что Анна попросила его принести ее страховой полис. Соседка может дать показания, что он регулярно посещал квартиру в течение длительного времени. Сумма лжи начинает угрожающе разрастаться. Но это не самое страшное. Камиль хочет, чтобы Анна выжила, а помочь ей в этом никак не может.